Глава 105. Карта пронзающего дождя Нин Пен и Янь вместе с Ченьму направились на тренировочную площадку под номером 888. Это была самая большая и высокооснащенная площадка во всем здании. Один час тренировки здесь стоил 3 балла. Прежде такая высокая цена была непреодолимой для ченьму. Это усовершенствованная модель карты пронзающего дождя. Ченьму протянул начальству эту карту внешний вид которой можно было описать лишь одним словом – восхитительно. Ее поверхность была заполнена темно-красным, замысловатым узором, из-за чего казалось, будто она охвачена бушующим пламенем. Нинпен взял карту пронзающего дождя. Он являлся не только ответственным лицом в этом здании, но еще и весьма выдающимся заклинателем с огромной силой. Управляющий установил карту в наручи и сразу же подал знак Нин-Янь о том, что можно начинать. Перед девушкой находился световой экран, с помощью которого можно было управлять тренировочной площадкой. Она уверенными движениями настоящего профессионала выбрала нужные опции на экране. Самым важным для них было испытание пробивной силы снарядов. На расстоянии 200 метров появились мишени с красной точкой посередине, окруженные энергетической оболочкой. Мишень могла быть повреждена только в случае, если оболочка окажется пробитой. Для ее создания использовалась стандартная карта энергетической защиты третьей звезды. Нинпен, не говоря ни слова, дал одиночный залп. Внезапный протяжной звук заставил Ниньянь вздрогнуть. Из руки Нинпена вылетела темно-зеленая энергетическая игла, оставив после себя дымную дорожку такого же цвета. Бух-хлоп! За звонким звуком немедленно последовал глухой хлопок. Промежуток между ними был очень короткий. Но все трое четко различали на слух каждый из них. Также они ясно увидели, что мишень под энергетической оболочкой разлетелась на мелкие кусочки. На световом экране, стоящем прямо перед Нин-Янь, стал прокручиваться момент выстрела в замедленном повторе. И можно было четко рассмотреть, как игла проходит сквозь защитную оболочку словно раскаленный нож сквозь масло. Лицо Нинпена засветилось от радости. «Неплохо! Неплохо!» Он тут же обратился к девушке. «Включи-ка режим свободной стрельбы!» Нин-Янь поспешила выполнить его просьбу. На площадке в 500 метрах от Нинпена вдруг появились и стали разлетаться в разные стороны множество маленьких фрагментарных объектов. Они были похожи на крошечные метеоры, за которыми тянулись длинные хвостики. Но из-за высокой скорости полета и трудно прослеживаемой траектории, они казались каким-то живым и проворным существом. От такого огромного количества целей начинало рябить в глазах. Ченьму про себя быстро прикинул. Если бы стрелять по ним довелось ему, то его коэффициент попадания оказался бы чрезвычайно маленьким. Жаль, что хоть хвостатая игла являлась чрезвычайно мощным оружием, скорость стрельбы у этой карты по-прежнему оставалась самой большой ее слабостью особенно когда целей настолько много. Тем не менее, вскоре он выкинул все эти мысли из своей головы. Нинпен раскрыл ему глаза на боевую мощь настоящих профессиональных заклинателей. Па-па-па-па-пам! Весь вид Нинпена выражал глубокую сосредоточенность. Из его руки непрерывно вылетали энергетические снаряды зеленого цвета с заостренным концом. Чем-то все это действительно напоминало капающий дождь. Все иглы находили свою цель и каждая пораженная мишень разлеталась на мелкие кусочки. Вследствие этого вскоре все пространство на площадке заполнилось кружащимися в беспорядке осколками. Выглядело это очень красиво. ему оказался поражен. Боевые качества Нинпена в самом деле были просто поразительными. Пожалуй, подумал он, если бы ему пришлось столкнуться с ним в бою, шансов у него не оказалось бы. Он подсчитал. Несмотря на то, что Нин Пен впервые использовал карту пронзающего дождя, скорость его стрельбы уже почти достигла 6 выстрелов в секунду и продолжала расти. Юноша же продолжал внимательно наблюдать, и на душе у него становилось тревожно. Подумать только. Если Нин Пен уделит некоторое время тренировкам и подробнее изучит возможности карты, Чильму уже не сомневается. Этот человек при желании сможет выпускать иглы даже быстрее, чем 6 штук в секунду. Он и вправду пугает. Ниньянь пристально следила за световым экраном, на котором непрерывным потоком сменялись статистические данные. И чем больше она наблюдала за цифрами, тем сосредоточеннее становилось остановилось ее лицо. Если прежде она еще сомневалась в возможностях карты пронзающего дождя, то теперь она все видела своими глазами. Эта карта и вправду являлась очень опасной. Девушка бросила случайный взгляд на немногословного ченьму который стоял неподалеку. Из ее груди вырвался тяжелый вздох. Кто мог подумать, что этот замухрышка сможет изобрести такое страшное оружие? Его лицо не выражало никаких эмоций, а сам он был все так же молчалив. Теперь она больше не могла недооценивать его, ведь он полностью доказал своим выдающиеся способности. Немного отойдя от шока, она снова задумалась. В ее голове сумасшедшей скоростью начали вырисовываться разные способы использования карты Пронзающего Дождя. Если взять небольшой отряд из 20 человек и каждого из них снарядить этой картой, насколько же плотный огневой заслон получится из их выстрелов? Этого точно будет достаточно, чтобы покрыть огнем небольшой участок. А что будет, если взять группу из 100 человек? Нинпен наконец закончил будоражащее чьему выступление. Было видно, что он очень доволен результатом. «Неплохо! Потренируйте я еще немного и смог бы делать и 7 выстрелов в секунду!» «В самом деле трудно представить, что это всего лишь магическая карта третьей звезды!» «Чиньму, ты очень приятно нас удивил!» «Благодарю вас за похвалу!» Чиньму изо всех сил старался сохранить спокойный вид и скрыть свое потрясение. «7 выстрелов в секунду!» «Такой темп стрельбы превысил все его ожидания!» Неужели мощь заклинателей высшего ранга настолько невообразима? С трудом сдерживая волнение, он вытащил стопку карт Пронзающего Дождя. Вот 20 карт предыдущей версии. Нинпен взял стопку. Ты справился за три дня, как и обещал. Такая производительность действительно поражает. Хочу уточнить. На создание одной карты Пронзающего Дождя 2 у тебя уйдет столько же времени или больше? Больше на одну пятую. Уверенно ответил Ченьму. «Ты сможешь завершить 20 карт новой версии за 3 дня». Выражение лица Нинпена приняло серьезный вид. Ему было очевидно, что если эта модель карты будет использована во время битвы, то боевая обстановка претерпит кардинальные изменения. «Смогу». Без лишних слов согласился Ченьму. Выражение лица Нинпена немного смягчилось, и он тут же добавил. «Если ты сможешь справиться с заданием на день раньше, то за каждую карту пронзающего Дождя 2 мы заплатим на 100 баллов больше» стал столбенел. Он, прикинул все в своем уме и понял, что для него это отнюдь не было невозможным. Но все же, подумав еще немного, он решил отказаться от столь заманчивого предложения. «Два дня – слишком короткий срок. Готовые карты могут получиться дефектными». Услышав ответ, местный управляющий изобразил сожаление на своем лице. «Что ж, тогда не нужно. Качество превыше всего». Вскоре Ченьму вернулся в свою комнату. Теперь его жилье напоминало собой маленький склад, заваленный горами ингредиентов. Для экономии времени он попросил, чтобы выбранные им материалы свободно приносили ему в комнату из магазина. Теперь ему предстояло сделать 20 карт пронзающего дождя улучшенной версии за 3 дня. Но по сути, чему как и прежде, не нужно было торопиться, чтобы успеть вовремя. Даже если бы ему удали на один день меньше, для него это не стало бы невыносимой задачей. Но осторожность была превыше всего. Ни в коем случае нельзя, чтобы другие люди знали предел его возможностей. Иначе в момент опасности у него не будет пространства для маневров. Если хочешь выжить, то никогда не забывай о предусмотрительности. За прошедшие три дня он смог заработать большое количество баллов. Но в то же самое время отныне ему позволили абсолютно бесплатно использовать любые материалы. Поэтому баллы ему теперь были не столь и нужны. По сравнению с тем временем, когда он только оказался здесь, Теперь его стремление заработать порядком ослабло. Сейчас Ченьму намного больше заботило желание сделать и оставить несколько карт у себя, поэтому нужно было быть осмотрительным. Что касается оставшегося времени, то у него имелось много планов по тому, как его выгодно использовать. У Ченьму всегда было много дел, и поэтому он никогда не понимал, как времени может быть слишком много. Он наоборот всегда испытывал его недостаток. Нин-Пен и Нин-Янь только успели вернуться в кабинет и еще даже не уселись на свои места, как секретарь постучала в дверь. Они прибыли! Двое людей переглянулись, и Нин-Пен поспешил ответить. Хорошо, отправь их в первый зал для заседаний. Сами они прибыли туда даже в течение минуты. К этому моменту там их уже ждали пятеро человек. Все они были не молоды. Самому младшему из них было чуть больше сорока лет. Однако у большинства головы уже были полностью покрыты сединой. Кроме самого старого из них, четверо других поднялись со своих мест, чтобы поприветствовать входивших. Нинпен рукой дал знак, что все могут садиться и с улыбкой сказал ⁇ Я не буду многословным ⁇ Сегодня я пригласил вас всех собраться здесь, потому что у нас есть важный вопрос для обсуждения. Пятеро мужчин нисколько не удивились такому повороту. Они заранее догадались, что их позвали не для пустых разговоров за чашечкой чая но начав разговор таким образом нин пен перешел сразу к сути дела и передал проблеме в глазах заседающих нотку срочности договорив нин пен повернулся к нин янь и кивнул головой она тут же достала стопку карт пронзающего дождя раздала каждому присутствующему по одной из них это творение одного из местных создателей карта пронзающего дождя относящаяся к боевым картам третьей звезды «Самое большое ее достоинство – это скорость атаки. Заявленная составляет шесть выстрелов в секунду. Но в руках заклинателя высшего ранга темп может стать еще выше». Нинпен в двух словах описал их новое оружие. «Шесть выстрелов в секунду?» Лиза всех пятерых замерли. Самый молодой из них тут же возразил. «Это невозможно! Как карта третьей звезды может обладать такими характеристиками?» Только карты четвертой звезды и выше могут иметь такую скорострельность. Остальные четверо хоть и молчали, но лица их тоже выражали недоверие. Нинпэн нисколько не разозлился. Он легкими движениями коснулся своей лысой головы и с улыбкой ответил. «Карты мы вам всем раздали, и их уровень можете оценить сами. А что касается характеристики, о которой я вам сообщил, я лично испытал эту карту на тренировочной площадке». Собрал я вас всех здесь, чтобы попросить сделать копии этой карты. Вы очень опытные мастера, а ваш ранг значительно превышает ранг того парня, что собственноручно создал эту карту. Поэтому, думаю, для вас это не окажется трудной задачей. И, конечно же, если говорить о награде, то мы никого из вас не оставим в обиде». Он тут же жестом попросил всех посмотреть на карты. Взгляды всех пятерых опустились. Им уже и самим не терпелось взглянуть на структуру боевой магической карты со столь завышенной характеристикой. Ого! Ах! Стали непрерывно раздаваться вздохи удивления. Выходцы из клана Нин из-за этого переглянулись и заметили беспокойство в глазах друг друга. В зале заседаний внезапно стало тихо. Пятеро знаменитых создателей направили все свое внимание на карты, которые держали в руках. И никто из них не переговаривался. Все были очень сосредоточены. Нинпен и Ниньянь не торопили их, решив молча дождаться результата. Прошло по крайней мере полчаса, прежде чем один из создателей нарушил тишину. В этот раз слово хотела взять самый старший из них. Голова его была полностью покрыта сединой, а сам он был наиболее уважаемым и известным из всей пятерки. Когда Ниньянь и Нинпен вошли в зал, только этот стоик позволил себе не подняться с места. Он кашлянул, чтобы привлечь внимание всех присутствующих в зале, и хозяева поспешили выпрямиться в своих креслах. Поразмыслив немного, пожилой создатель неспешно произнес. «Я внимательно изучил эту карту. Сказать по правде, большая часть ее структуры мне непонятна. Но если брат Пен уже испытал ее на практике, то, без сомнения, с ней все в порядке. Ее узор существенно отличается от всего того, что я когда-либо видел» так что я не могу в нем разобраться. Однако нужно отметить, что структура ее очень организована и продумана до мелочей. Я почти уверен в том, что такой темп стрельбы достигается именно благодаря ее особой структуре». Старик окинул взглядом всех присутствующих. Каждый из них внимательно его слушал. Он замолчал на секунду, а затем выдавил из себя. «Вынужден признать, я никак не смогу сделать копию этой карты». После того, как он договорил, в зале установилась мертвая тишина. Человек такого статуса, как этот почтенный старик, человек такого статуса, как этот почтенный старик, признался, что не смог бы сделать такую же карту. У его слов был очень большой авторитет. Нинпен и Ниньянь беспомощно посмотрели друг на друга. Они были в панике. Им необходимо было большее количество карт пронзающего дождя. Скорость чиньму по изготовлению карт хоть и являлась высокой, Но ее все равно недостаточно, чтобы удовлетворить их требования. Поэтому единственным выходом для них стало найти людей, которые сделали бы копии карты. Они, конечно же, считали, что Чуньму очень талантливый человек. Но все же в этом здании находилось такое огромное количество мастеров, что казалось невозможным, чтобы никто из них не смог скопировать его творение. Возможно, сделанные ими карты пронзающего дождя по уровню и выступали бы картам ченьму, Но они все равно имели бы большую часть от возможности оригинала. В сложившейся ситуации спрос на карты пронзающего дождя рос с удивительной скоростью, так что привередничать не приходилось. Эти пятеро создателей являлись лучшими из лучших. Навыки каждого из них были на высоте, а этот почтенный старец заслужил знания великого мастера. Его отношения с семьей Нин были превосходными. Здесь он проводил свою старость и при этом помогал Нинпену решать многие вопросы касательно способов создания карт. Поэтому при встрече с ним управляющий всегда был очень почтителен, относился к нему с тем уважением, с которым представители младшего поколения относятся к старшим. Одно его слово уже полностью определяло пути решения проблемы. Пэн накинул взглядом остальных четырех создателей и заметил на их лицах застывшее стыдливое выражение. Они тоже не знали, каким образом можно сделать копию. «Эта карта уж очень диковинная. Я никогда не видел карты с подобной структурой». «Более того, я даже не знаю, создателем какой школы она могла быть создана!» Не удержавшись, тихо сказал один из них. Остальные молча закивали головами. Было очевидно, что их мнения совпадают. Кто-то мог бы предположить, что достаточно скопировать узор карты, нанеся его специальной кистью. Но такое предположение было абсолютно ошибочным. Если создатель, не знает значения наносимого им узора, не может определить область его применения, то даже если он в точности скопирует каждую деталь структуры рисунком, в этом все равно не будет никакого смысла. К тому же для создания любой карты, кроме карт третьей звезды, нужно пользоваться силой своего восприятия. Только лишь тонкое понимание каждого элемента структуры узора, понимание того, для чего он был использован, именно здесь и именно в этой композиции, может дать возможность восприятию мастера надлежащим образом настроить карту. Только благодаря этому чернила и сам материал карты могли слиться воедино. Что касается способа нанесения узоров, то здесь все обстояло так же, как и в живописи. В некоторых местах нажим кисти должен быть сильнее, в некоторых слабее. Это влияло на свойства карты. Степень же соответствия элементов нельзя определить на глаз. И ее можно понять только опираясь на структуры узоров. Все эти создатели карт попали в просак уже на первом этапе, на этапе понимания. После этого казалось очевидным, что они не смогут даже начать работу над изготовлением копии. Нинпен не знал, плакать ему или смеяться. Он даже подумать не мог, что все эти именитые создатели вдруг не смогут найти способ, как сделать копию всего лишь магической карты третьей звезды. Это означало, что его намерение получить максимальное большое количество карт Пронзающего Дождя за самый короткий срок не суждено было осуществиться. «Мы же можем потребовать, чтобы он объяснил нам структуру этой карты». Неожиданно осенила нин -Янь. «Что за вздор?» Хлопнув ладонью по столу старец, грубо отвергая это предложение и всем своим видом выражая недовольство. Лица остальных создателей также стали суровыми. ниньянь прикусила язык, догадавшись, что сморозила глупость. Заметив недоумение на лице нин Пэна, старик сказал, «В наше время знания создателей передаются из поколения в поколение не с той строгостью, как это было раньше». «Но что касается этого вопроса, наше мнение единогласно. Не нужно принуждать других людей выдавать свои секреты. Это противоречит правилам!» Увидев на лицах Нин-Янь и нин Пэна непонимание, старик продолжил. «Давайте приведу пример. Брат Пен является заклинателем, и естественно, что его знания касательно использования карт и его понимания, создаваемых ими энергетических конструкций, отличаются от таковых у других мастеров». «Даже если два заклинателя одного ранга будут использовать одинаковую карту, но у них будет совершенно разное понимание энергетической конструкции, создаваемой этой картой, их сила будет разительно отличаться. Независимо от того, о какой школе идет речь, самым главным в вашем деле является понимание энергетических конструкций. Слышали бы вы когда-нибудь, чтобы кто-то с легкостью делился своими секретными знаниями в этой области с другими?» «Нет, не слышали». Нинпен тут же все понял. И закачал головой в знак согласия. Аниньянька признан надула губы: Вот так-то! Запомните раз и навсегда, это неписанный закон в мире создателей, и он не приложен. Если кто-то решится нарушить его, то последствия будут очень серьезными. Более того, если говорить об этой карте, то различия ее структуры со структурой обычных карт очень велики. Глядя на нее, можно подумать, что ее создатель принадлежит какой-то особой школе. «Они относятся к этому вопросу еще чувствительнее и осторожнее». Старец говорил все это поучительным тоном. Но лишь он мог позволить себе наставлять этих двоих. «Дедушка У, я вас понял», — тотчас же вежливо ответил Нин Пен. «Я возьму эту карту, чтобы провести некоторые исследования», — сказал старец, а затем неожиданно спросил. «Но все же, кто этот создатель? Вы сможете меня с ним познакомить?» «Вы хотите с ним встретиться? Не вопрос. Только подождите немного». Эти пару дней он будет занят работой, поэтому боюсь, что у него не найдется и минуты свободного времени. Если вы попытаетесь встретиться с ним сейчас, то вряд ли сможете сполна насладиться беседой». Объяснил Пен. Подумав, старец кивнул. «Хорошо, тогда я немного подожду». Вдруг Ниньянь указала на карту пронзающего дождя, которую старик держал в руках, и сказала. «Дедушка Ум, прошу прощения, но мы хотели отправить эти карты на передовую». Старик на мгновение замер а потом медленным движением положил карту пронзающего дождя обратно на стол и со вздохом произнес «Ох, тогда я не буду ее забирать. Пусть же она спасет побольше жизней наших ребят». Его лицо показало усталость и беспокойство. Сидящие вокруг тоже, казалось, еще больше постарели. подумав о том, что на склоне лет ему пришлось столкнуться с такой тяжелой войной, сердце старика начало болеть от разрывающих его душевных переживаний нин торопливо подошла к дедушке и поддержала его под руку, помогая выйти из зала. чему нисколько не беспокоился о том, что кому-то удастся создать копию его карты Пронзающего Дождя. Но на самом деле он был просто слишком занят, чтобы размышлять над этой проблемой. Хотя пока он работал над картами Пронзающего Дождя 2, у него все еще оставалось свободное время. Каждодневные тренировки никто не отменял. Кроме того, сейчас он мог бесплатно пользоваться материалами, что было для него самым большим искушением. Его базовые навыки по-прежнему не были доведены до предела. Прежде его финансы не позволяли ему прожигать большое количество денег. В школе Дунвей он вообще чуть было не остался без гроша в кармане. Сейчас же у него появилась прекрасная возможность, которую нельзя было упускать. К тому же, что будет, когда война закончится? Будут ли с ним так же обходительны, как и теперь? Этого он знать не мог. Поэтому, независимо от того, как будут развиваться события дальше, шанс, который ему предоставили, ни в коем случае нельзя будет упускать. Его комната еще больше и больше походила на склад. Каждый метр ее был завален огромными кучами разных материалов, что даже человеку было трудно протиснуться через нее. Однажды, когда Ниньянь пришла в комнату к Ченьму, там даже не нашлось места, где она смогла бы присесть. Запахи от материалов смешались в один очень странный аромат, от которого ее стало немного подташнивать. А когда она глянула на стол и обнаружила там мертвое тельце неизвестного вида, насекомого со сброшенной шкуркой неподалеку, то лицо ее мгновенно побледнело. Девушке хватило трех минут, чтобы поспешно сбежать из комнаты. С тех пор каждый раз она звала ему выйти, ожидая его в коридоре. Она бы не согласилась войти в его комнату еще раз, даже под страхом смерти. Ченьму же это нисколько не беспокоился. Он, наоборот, был только рад, что его меньше отвлекают от работы. В то же время он понимал, что хорошее отношение к себе он сможет сохранить, только продолжая так же усердно трудиться. Поэтому, делая карты Пронзающего Дождя 2, он всегда вовремя завершал задание. И благодаря этому оставлял Нинпена очень довольным. Но на самом деле, занимаясь созданием карт, Ченьму ощутил себя немного стесненным. Он абсолютно свободно мог делать карты третьей звезды, но карты четвертой звезды были ему не по силам. Поразмыслив немного, он решил, что все свои способности направит на то, чтобы создавать карты третьей звезды. Типов этих карт существовало великое множество. Взять хотя бы магические карты, под виды которых трудно пересчитать. Чениму решил начать работать над методами улучшения карт с помощью теории о чип-картах и начать первым делом с карты воздушного потока. Мечта о полетах уже давно поселилась в сердце Ченьму, И для этого требовались именно эти карты. И из них первой ему вспомнилась карта Янок. Это была карта с самой искусной структурой из всех карт воздушного потока, которые ченьму когда-либо видел. И хотя она использовалась в летающих челноках, теперь для него ничего не стоило создать на ее основе карту для личного использования. Однако он, конечно же, не смог бы удовлетвориться обычной копией этой карты. Самая главная причина, по которой карта в Юнок имела такие выдающиеся свойства, это то, что в ее создании использовалась структура, очень напоминающая теорию о чип-картах. Просто она была немного примитивной. Из-за этого Чаньму хотел, используя все свои возможности, а также теоретические знания, которыми он обладал, улучшить эту карту. Он хотел, чтобы ее производительность стала еще выше, чем прежде. Более того, на данный момент у него на руках было предостаточно отличных материалов что давало ему явное преимущество. Какое же будет его первая карта воздушного потока третьей звезды? Он уже не мог дождаться того момента, когда создаст ее.